Конгресс подтвердил программу затягивания новых и новых переселенцев на историческую родину, сформулированную на предыдущем конгрессе так: главной заботой всемирного сионистского движения является удвоение населения Израиля до 6 миллионов. Аппетит сионистов объясним. Им требуется пушечное мясо для новых нападений на арабские страны. Ещё не насытна они когда речь заходит о необходимости срочно заселить евреями военно-милитаризированные поселения на оккупированных арабских землях. Однако живущие вне Израиля евреи, а их большинство, придерживаются на сей счёт подарно противоположной точки зрения. И на прошлого пили делегаты в основном, кстати, невыбранные, а подобранные на Иерусалимском конгрессе. Не до 6 миллионов евреев должно жить в Израиле, а свыше 7. Алчные желания международного сионизма, мягко говоря, не совпадают с действительным положением вещей. Не может равномо образом осуществиться и другое, на чём сошлись все делегаты сионистского конгресса. Поставщиками мучеников для освоения необжитых пустынь и войнизированных поселений Израиля должны, на их взгляд, стать социалистические страны. В первую очередь Советский Союз. Опять-таки новая вариация старой сионистской погодки. Ещё Герцль и Жеботинский требовали еврейских поселенцев для Палестины следует выкачивать из стран Восточной Европы никогда не сбыться этим сионистским планам властно говорит жизнь и озлобленная реальностью сионистские пропагандисты сквозь строчки сквозь зубы шипят что евреи в ней Израиля в результате утраты национального самосознания не хотят воспользоваться правом стать гражданами еврейского государства что правда то правда не хотят не спроста на сионистском конгрессе Некоторые делегаты обвиняли Сахнут в том, что его сотрудники опустили руки перед жестоким фактом нежелания евреев мира воссоединиться в Израиле. Представители Сахнута тут же попытались переложить эти упреки на плечи чиновников Министерства абсорбции. Виноваты, дескать, они, не сумевшие удержать в Израиле значительную часть тех, кого с таким трудом отправили туда сахнутовцы представители министерства абсорбции, в свою очередь, напали на западноевропейские и американские организации международного сионизма. Это они мол ослабили деятельность по пробуждению, читаю, провоцированию в евреях стран Галута, стремление воссоединиться со своими единоверцами. Но и представители этих организаций тоже не остались в долгу. Словно по цепной реакции накинулись на ультрарелигиозные сионистские группировки типа Нитурей-Карто, стражи Града. Пока мест длятся эти свары из клоки, задуманная сионизмом всемирная аллия еврейства в Израиль, трещит по всем швам и дает зияющие пробоины. Лжецы. Межсезонье в сионистском стане. Руки ехали в Париж в очень неудачное время. В сионистских организациях сейчас не сезон, и с иностранным писателем не станет встречаться не только руководитель организации, но и самый обыкновенный исполнитель. Можете мне поверить. Прижимая руку к сердцу моя собеседница. Такой отход от контактов с прессой распространяется даже на тех, кто не является идеенным противником сионизма. Вот какую странную тираду услышал я от весьма близкой к сионистским кругам сотрудницы издательской фирмы «Белл Франц». Она подтвердила, что в любое другое время могла бы без особого труда помочь мне встретиться с кем-либо из сотрудников сионистских лиг, комитетов, обществ, советов, движений, ассоциаций, которыми отнюдь не бедна французская столица. Но сейчас... Сейчас, как и раньше, я прекрасно понимал, что киты сионистских организаций Франции, вроде банкира Алена Ротшильда или популярного в аристократических кругах врача Эдди Стадо, и в любое другое время тоже отказались бы беседовать с советским писателем. Но почему вдруг наложено строжайшее табу на встречи сионистских функционеров абсолютно всех рангов с журналистами?